Грациозным кивком головы она дала понять испуганной матери, что ее слова только военная хитрость и беспокоиться нечего. Тогда на изжелто-бледном лице баронессы выступила краска и показалось даже что-то вроде улыбки. Пембо потирал руки с неимоверным усердием, а это у него было самым верным признаком радости — Он усвоил эту привычку еще при дворе с удовольствием, наблюдая, как Наполеон распекает генералов или министров, которые провинились перед ним или совершили проступок по службе. Все лицо его словно распустилось, и каждая морщинка сияла благодушием. Сейчас оба старика напоминали растения, захеревшие от долгой засухи. «Достаточно только брызнуть на них водой, чтобы они сразу ожили». «За стол, за стол!» — закричал барон, протягивая свою широкую ладонь Женевре и называя ее при этом «сеньора Пемболина», что тоже было признаком радости, вызвавшим ответную улыбку дочери. «Ах, да!» — сказал после обеда Пембо, выходя из-за стола. «Вот уже около месяца, как ты задерживаешься в мастерской дольше обычного, даже твоя мать заметила это. Живопись, как видно, у тебя на первом месте, а мы на втором, так что ли?» Отец, наверное, Женевра готовит нам какой-нибудь сюрприз, сказала мать. Ты собираешься подарить мне картину своей работы? вскричал корсиканец, захлопав в ладоши. Да, я очень много работаю, в мастерской, ответила она. Что с тобой, Женевра? спросила ее мать. Ты побледнела? Нет, воскликнула девушка, словно решившись нет. Никто не посмеет сказать, что Джиневра Пембо солгала хоть раз в жизни. Услышав это странное восклицание, Пембо и его жена с недоумением посмотрели на дочь. «Я полюбила одного молодого человека», — продолжала Джиневра дрогнувшим голосом. И не смея взглянуть на родителей, она опустила тяжелые веки, как будто хотела скрыть огонь своих глаз. «Уж не принц, ли?» — иронически спросил отец, и звук его голоса привел в трепет и дочь, и жену. «Нет, отец», — сдержанно ответила Женевра. «Этот юноша беден. Стало быть, он очень красив, он несчастен». «Кто он такой?» «Соратник Лабидуайара. Он был изгнан, у него нет крова. Сервен его прятал в своем доме и...» «Молодец, сэр Вен. Хорошо себя вел», — воскликнул Пембо. «Но вы, дочь моя, поступаете дурно, если любите кого-то. Вы должны любить только отца». «Ни в моей власти не любить», — тихо ответила Джиневра. «Я питал надежду, что Джиневра будет мне верна до самой моей смерти». что она не будет знать ничьей заботы, кроме заботы родителей, что никакая иная любовь не станет соперничать в ее душе с нашей любовью, и что упрекала ли я вас когда-нибудь за вашу слепую преданность Наполеону? Прервала его Джиневра. Разве вы любили только меня? Разве не проводили целые месяцы за границей, когда были послом? Ведь я мужественно переносила разлуку с вами. В жизни приходится мириться с необходимостью. Джиневра... «Нет, вы любите меня только для себя, а не ради меня самой, и ваши упреки говорят о несносном эгоизме». «Ты позволяешь себе осуждать любовь отца?» — воскликнул Пембо, сверкнув на нее глазами. «Отец мой, я никогда не буду вас осуждать», — ответила Женевра с такой кротостью, какой не ожидала от нее дрожавшая от страха мать. «Вы так же правы в вашем эгоизме, как я права в моей любви». Призываю в свидетели неба, что никто лучше меня не выполнял своего дочернего долга. Я всегда счастлива была делать и с любовью делала то, что другие часто считают только своей обязанностью. Вот уже пятнадцать лет, как я не выхожу из-под вашего надзора, и лелеять вашу старость было для меня самой высокой отрадой. Но разве покоряясь очарованию любви, выбрав себе супруга, который будет моим покровителем после вас... Я проявляю неблагодарность. А так ты предъявляешь счет своему отцу Дженевро, зловещим тоном произнес старик. Наступила страшная пауза. Никто не решался заговорить. Наконец тишину прервал тоскливый вопль Бартоломео. Не покидай нас, не покидай своего старого отца.